255. Люди также не хотят наблюдать процесс мышления в зависимости от изменения окружающего. Такие наблюдения могут выявить много физических воздействий, но вместе с тем покажут, насколько среди видимых воздействий постоянно ощущаются и незримые, но весьма сильные. Кто готовится к братскому труду, должен иметь следить за собою.